Май. Глава 23. Два сапога, пара. Было 1 мая, праздник весны. Чарльз крикнул Диане: "Закройка глаза, милая, у меня для тебя сюрприз". А Диана ещё и не открывала глаз. Полседьмого утра, ранн страшно. Она повернулась набок, лицом к двери. Чарльз вышел из ванной, и направился к кровати. «Открой глаза!» Она открыла один глаз, потом другой. Он выглядел как всегда, разве что волосы приглажены тщательнее обычного. Тогда Чарльз повернулся спиной, и Диана испуганно ахнула. С затылка у него свисал стянутый ярко-красной махровой ленточкой конский хвост. очень ещё маленький, но тем не менее уши торчали теперь особенно заметно. Ну, потряс, дорогой. Правда? Ага, потрясен. Как ты думаешь, маме понравится? Чарльз обеспокоенно нахмурился. Не знаю. Папе точно нет. Но тебе это нравится? Клёво. У нас свёкла проклюнулась, а у дроздов одна самочка уже сидит на яйцах. Класс!» Диана начала привыкать к этим садово-огородным репортажам «Ни свет, ни заря». Каждое утро Чарльз вставал в шесть и принимался топать по саду в высоких резиновых сапогах. Она очень старалась проявлять интерес. «Ну, боже милостивый!» А предстоящей осень Диана думала со страхом. Он очевидно надеется, что она будет варить варенье, солить и мариновать овощи. Он уже просил её не выбрасывать пустые банки, предвидя обильный урожай, выращенный своими руками. Диана встала с постели и потянулась за шёлковым халатом. "Я так счастлив. А ты?" спросил Чарльз. "Встречающе счастливо", солгала она. "Ведь это значит, продолжал Чарльз, что сад экологически чист. Дрозды ни за что не станут сквозь стену, отгораживающих от соседей, они услышали, как заплакал Шэду. Потом скрипнули пружины кровати, это встала его мать, чтобы сунуть ему бутылочку с чаем, прежде чем уйти в ванную, Диана сказала: Чарльз, мне нужно сделать причёску. Дай мне, пожалуйста, денег. Но э, я собирался на этой неделе купить мешок костной муки, растерялся Чарльз. Шэрон крикнула через стену: "Ди, я тебя сама подстригу. Зря что ли шарашила в ученицах у парикмахера? Зайди часиков в 10". Звуки из гладца в этих домах чудовищные. Её, можно сказать, просто нет. Сквозь другую стену Диана с Чарльзом услышали, как Уилл Втоби говорит Джине: "Только бы Диану не обкарнали". Потом в стену ударила из головы кровать. Это Вайлет, проворчав, кончать трепаться, повернулся на другой бок. Диана и Чарльз спустились в кухню и принялись шарить по полкам в поисках чего-нибудь на завтрак. В денежном отношении они, как и вся их родня в переулке от были совершенно до неприличия на мели, и днища их корабля уже царапали предательские скалы государственного пособия. Чарльз дважды посылал целую пачку официальных прошений. Они каждый раз возвращались с сопроводительным письмом, утверждавшим, что бумаги неверно оформлены. Когда прошения вернулись во второй раз, Диана сказала... А я думал, ты знаешь арифметику про в описании и всё такое. Швырнув письмо через всю кухню, Чарльз завопил: "Да разве это английский язык? Это канцелярская абракадабра. А их арифметику сам чёрт не разберёт". Он опять сел за кухонный стол и сделал ещё одну попытку. Но расчёты были ему явно не по силам. Он уснел одно Они не могут требовать жилищные пособие, пока не известен размер дополнительной выплаты малообеспеченным. А дополнительную выплату можно просить только когда установлен размер жилищного пособия. Кроме того, существует семейный кредит, пользоваться которым они ещё не могут, но который, судя по всему, тоже учитывается. пытаясь во всём этом разобраться, Чарльз невольно вспомнил Алису в стране чудес. Он тоже блуждает в каком-то сюрреалистическом мире. Он получает письма с просьбой позвонить, но когда звонит, никто не берёт трубку. Он пишет письма, но не получает ответа. Ему ничего другого не остаётся, как отправить третью пачку прошений и ждать от государства обещанных этим самым государством пособий. А они с Дианой едва сводят концы с концами. Они меняют вещи на продукты, занимают деньги и уже задолжали 53 фунта 81 пенс Виктору Берремену, хозяину еды Дада -да, и филантропу. В дверь постучал молочник. Они ему давно не платили. Обшарив глазами кухню, Диана схватила с полки кухня. набор рюмок для яиц Веджвудского фарфора. Чарльз побежал за ней, зажав в кулаке серебряную ложку с фигурной ручкой в виде апостола. Попроси у него дюжину яиц, шипнул он, сунув женю ложку в свободную руку. Молочник в баре стоял на ступеньках крыльца, не спуская глаз со своей тележки. Когда дверь отворилась, у него упало сердце. Он понял, что ему опять не заплатят наличными. В тот же день Чарльз возился в саду, связывал в пучки стебли кормовых бобов. Мимо прошла Беверли Тредгол, толкая перед собой старую высокую коляску, в которой лежала её крохотная племянница. На Беверли была чёрная мини-юбочка из синтетического трикотажа, белые туфли на высоких каблуках и красный свободного покроя жакет. Ноги у неё посинели от холода. У Чарльза свело желудок. Он выпустил из рук стебли, и они с треском повалились на землю. "Подсобить?" спросила Беверли. "Чарльз" кивнул. Беверли вошла в сад и помогла ему подобрать стебли. Когда Чарльз соорудил из них нечто вроде вигвама, Беверли ухватила их за макушки и держала, пока Чарльз связывал верхушку зелёным шпагатом. От неё пахнет дешёвыми духами и сигаретами. — думал Чарльз. — Она должна бы вызывать у меня отвращение. Он судорожно пытался сообразить, что бы такое сказать, тут сойдет что угодно. Главное — оттянуть минуту расставания. — Когда нас снова вызовут в суд? — спросил он, хотя прекрасно помнил, когда. — На той неделе, — ответила Беверли. — Ох, страх меня берет! Он заметил, что у неё не хватает четырёх коренных зубов. Ему хотелось поцеловать её в губы. Вышло солнце, и посечённые концы её волос засверкали. Ему хотелось погладить её по волосам. Она зажгла сигарету, и он, активный противник курения, захотел ощутить её дыхание. Сумасшествие какое-то, подумал Чарльз, начиная понимать, что влюбился. в Беверли Тредголд. Либо дело обстоит именно так, либо же он подцепил вирус, разрушительный действующий на его умственные способности во всяком случае на его здравый смысл. Мало того, что она простудинка, у неё и вид плебейский до вульгарности. Беверли двинулась было прочь, и Чарльз сменил тактику, лишь бы удержать её. "Да ты уже выразительный ребёнок", кричал он. По правде говоря, маленькая Эллезли отнюдь не была приятным на вид младенцем. Она лежала на спине и сердито сосала большую розовую соску-пустышку. Взгляд её голубых глаз, неотрывно смотревших в небо над переулком Ат, напоминал взгляд разочарованного жизнью старика. От неё исходил тяжёлый запах Одежда на малышке не отличалась свежестью. Поправив у шейке лесли флуоресцирующий розовый одеяло редкой вязки, Бэрри собралась двинуться дальше. А быстро, но в суд попало наше дело, правда? продолжал суетиться Чарльз. Наше. Какое драгоценное слово, ведь оно означает, что у них с Бэрри Тредголд есть что-то общее. Это из-за вас, — сказала Беверли. — Они же хотят побыстрее с вами разделаться. — Вот как? — Ага. — Засадите вас в кутузку подальше от греха. — Ну уж нет, в тюрьму я не пойду. Чарльз даже рассмеялся такому нелепому предположению. Он вообще ни в чем не виноват в конце-то концов. А здесь, как ни говорите, Британия. Это вам не какая-нибудь, не имеющая понятия о законности, банановая республика, где правит Белланд, Деспот в тёмных очках. Зачем им, чтобы вы разгуливали на свободе? Того и гляди снова посадите свою мамашу на трон. Вот уж о чём и думать не думал, запротестовал Чарльз. Да я никогда ещё не был так счастлив. А сейчас, в эту минуту я, Беверли, счастлив безумно. Глубоко затянувшись, Беверли докурила последние миллиметры сигареты. и швырнула горящий фильтр в канаву, где уже валялось много таких же окурков. Поглядев на серые фланелевые брюки и блейзер Чарльза, она сказала: "Орен Дикин продаёт цветные спортивные костюмы из эластика по 10 фунтов за штуку. Вы бы купили, чтобы возиться в саду. У него и кроссовки есть, и всякое такое". Чарльз жадно ловил каждое ее слово. Раз Беверли советует, он разыщет Уоррена Дикона, выследит его и потребует выдать ему этот костюм, что бы он собой не представлял. Малышка в коляске захныкала, и Беверли, бросив ему «ну пока», двинулась по переулку дальше. Чарльз видел синие жилки вен у нее под коленями, его тянуло полизать их. Он влюблен в Беверли Трэд Голд. Ему хотелось плакать и петь, смеяться и кричать. Он неотрывно смотрел, как она проходит полицейский кордон, как презрительно сплёвывает точнёхонько у ног старшего инспектора Холлиленда. Вот эта женщина. В окно стукнула Диана и мимически изобразила, будто пьёт из чашки. Чарльз притворился, что не понял намёка. и ей пришлось выйти из дому и спросить, «Хочешь чаю, милый?» «Нет», — раздраженно бросил Чарльз, «от этого чертова чая меня уже мутит, и с всех пор сочится». Диана ничего не ответила, но губы у нее задрожали, а глаза наполнились влагой. Почему он так гадко ведет себя с нею? Сколько сил она положила, создавая уют в их ужасном домишке! Научилась готовить ему эту... Жутко, как бы способствующую долгожительству пищу. Одна управляется с детьми. Она даже согласна смириться с его дурацким жиденьким хвостиком на затылке. А у неё в жизни никакой радости, она никуда не ходит. Она даже не может позволить себе купить батарейки для приёмника. И теперь не имеет понятия, какие диски сейчас самые модные. Наряжаться ей совершенно незачем. Шэрон безбожно обкромсала ей волосы. Ей нужно сделать маникюр и педикюр, но не как попало, а профессионально. Если она сама о себе не позаботится, то скоро станет похожа на Беверли-Градглд, и Чарльз тут же потеряет к ней всякий интерес. Это ты вигвамы для мальчиков строишь, спросила Диана, трогая бобовые стебли. Чарльз бросил на неё такой испипеляющий презрительный взгляд, что она вернулась в дом. Она уже вымыла и вычистила всё, что могла, перегладила бельё. Мальчики куда-то убежали, делать больше было нечего. В будущем её ждало одно единственное развлечение суд над Чарльзом. Поднявшись в спальню, она заглянула в гардероб, Что же ей надеть? Просмотрев туалет, Диана выбрала туфли и сумочку и сразу утешилась. Ещё в детстве она обожала игры с переодеванием. Закрыв дверцу шкафа, она решила про себя, что строгий чёрный костюм прибережёт для заключительного дня процесса. Чарльз ведь в самом деле могут посадить в тюрьму. Диана снова открыла шкаф. А что она наденет на тюремное свидание?